— Царапин, царапин, — повторил про себя Билкин, — из новых кто-то? Надо будет навести справки. Иван Петрович прогулялся по площадке и, остановившись у двери Эйнштейна, склонил голову на бок. На кривоватой табличке было написано «Чер». Никто, кроме самого Григория Исааковича, это сделать не мог. — Мода, что ли, у них такая? — рассердился Билкин. — Или это из протеста? Против чего? Протестующий чер Эйнштейн даже не догадывался, что с сегодняшнего дня его собираются охранять и дома, и на улице, день и ночь. Илья выскочил во двор, будто за ним гнались собаки. От возбуждения мышцы мелко подрагивали. И это тоже напоминало о прошлом, хотя и не о лучших его моментах. Он чуть не попался. Откуда там полицейский? Случайно? Прямо под дверью этого чера. Если не отложка хотела от него избавиться, то... Нет, неотложка избавляется иначе. А посылать его на убийство районного дознавателя глупо. Надо было срочно связаться и доложить, но общение с начальством Илья решил перенести на потом. Чего доброго новое задание дадут, с них станется. А у него руки трясутся, стакан не удержат. «Какой стакан-то?» — обругал себя Илья. «Где стакан увидел? Разве что с ряженкой?» Он запрыгнул в подошедший автобус и встал сзади в углу. Это было его любимое место. Если, конечно, в скрипучих железных сараях бывают любимые места. Женщины по-прежнему носили розовое. Дома все так же мяли небо квадратными крышами. Но сейчас Илью это не волновало. Он избежал пожизненного срока за убийство. Адреналин постепенно выветривался, а осталась лишь детская бесшабашная радость. Илья хотелось хохотать, размахивать руками и разговаривать с людьми, обязательно о чем-нибудь приятном. Но, оглядев лица пассажиров, он понял, что к приятным разговорам люди не расположены. Сойдя на остановки, Илья направился к блоку и как-то неосознанно свернул к дому Андрея. Больше в этом районе поговорить было не с кем. Дверь почему-то открыл Вадик. «Привет», — сказал он. «Хорошо, что зашел. Может, ты его расшевелишь?» Андрей лежал на кровати и смотрел в одну точку. «Эй!» — позвал Илья. «Ты чего? Влюбился?» «Это старик весна. Косе не пройдет, ручаюсь». «Представляешь?» — молвил Вадик, скрываясь на кухне «Полчаса вот так валяется и не реагирует. — Не поймешь, счастье у него или горе. — Так горе или счастье, гражданин Белкин? — строго спросил Илья. — Горе, отстаньте! — Где у тебя сахар? — крикнул через стену Вадик. — Нету! — буркнул Андрей. — А, не слышу! — Сахара нет! — громко сказал он. — Солью пейте! — Давай с нами, я тебе сыр принес! «Вот повезло!» — процедил Андрей. «Сыра я твоего не видал!» «А?» — крикнул Вадик. «Ничего не слышу! Где у тебя заварка?» Андрей, зарычав, поднялся и пошел на кухню. Илья проводил его взглядом и включил монитор, чтобы заглушить скрип шкафа. Насколько он помнил, левая дверца у Андрея перекосилась, и зажатые петли издавали тонкий пронзительный визг. «Левая дверца!» Та, за которой находилась стопка белья. Случай был самый, что ни на есть подходящий. Андрей пребывал в прострации. К тому же здесь был Вадик. А двое подозреваемых это лучше, чем один. Илья сунул пальцы между пододеяльниками и уже нащупал жесткий угол кредитки, но в этот момент где-то внутри зазвенел тревожный колокольчик. Отдернув руку, он быстро притворил дверцу и напряг слух. Вадик с Андреем. Продолжали клацать посудой. Значит, это были не шаги. Илье показалось, кто-то идет. Но нет, это было нечто иное. Он снова повернулся к шкафу и нерешительно замер. Что-то ему мешало. Что-то странное и новое, пугающе новое. Он... Он просто не хотел воровать у Андрея. Вернее, желание было. Не столько украсть, сколько купить ботинки. Однако поверх этого желания наслаивались неведомые ранее чувства. Жалость и стыд. «Лучше б ты печенье притащил», повысив голос, сказал Андрей. Вместе с Вадиком они заносили в комнату чашки, тарелки и пузатый керамический чайник. Илья помог им все это расставить и подцепил кусочек сыра. Сыр был отвратительный. — Погодите садиться, — обратился к ним Андрей. — Завтра же у нас день единения, да? — Пока не передумал. Он подошел к гардеробу и, распахнув левую дверцу, порылся в белье. — Где же она была тут? — А, вот! — Вот она! Он достал карточку и торжественно положил ее на стол. — Четыреста крепов! Их ведь можно разделить? — Ты что это удумал? Насторожно спросил Илья. — Вадику на кисточке? Тебе? Не знаю. — А диколон какой-нибудь? — Каждому по двести, — объявил Андрей. — С праздником, мужики. Завтра надо было. Да завтра, боюсь, настроение пропадет. Зажму. — Нет, — твердо сказал Вадик. — Спасибо, но нет. На кисти мне хватает. — Я тоже не возьму, — подал голос Илья. Копил я на терминал, но не судьба. Зачем он мне? Люди не меняются. Рожденный чером, как там дальше? Забыл? Так что не кочевряжьтесь, берите. Ну ты, Андрюха, восторженно пробормотал Вадик. Нет слов, одни междометия. Тогда я тебе картину подарю. Бери, какая понравится. И краску. Ты ж хотел для этого. Своего. Будет тебе завтра краска. Самая лучшая. И тебе, Илья, тоже картину. С праздником. А я вам что? Растерялся Илья. Мне и подарить-то нечего. А ты человек хороший. Это и есть подарок, сказал Андрей. Спасибо, но этого маловато. Хороший. Нашли тоже хорошего. Во! Вот я вам чего подарю. Вы в центре давно не были? Вадик с Андреем синхронно почесали затылки. Ясно. День единения надо не в блоке встречать, а в городе. Здесь вы такого не увидите. Буду у вас экскурсоводом. Надо же деньги отрабатывать. Пожав друг другу руки, они сели пить чай. В новостях рассказывали о грандиозных приготовлениях к завтрашнему празднику. Андрей и Вадик зачарованно смотрели в монитор. Илья же не сводил глаз с кредитки. Нельзя сказать, чтобы Илье ничего не дарили. Но ни один из подарков не доставлял ему такого удовольствия. И это его печалило. Вызов пришел глубокой ночью, между четырьмя и пятью часами. Монитор включился и начал увеличивать яркость, пока Белкин не ответил. «Да, чего надо?» — бросил он. Щурясь и натягивая одеяло к подбородку. «Извините, Иван Петрович», сказала дежурная по участку. «Извините, что разбудила, но вы приказали в любое время». «Да». «Эйнштейн Григорий Исакович. «Да», рявкнул Белкин, окончательно просыпаясь. «Я ж велел охрану». «Охрана и сообщила». «Он сам, Иван Петрович. Он в окно выбросился». «Это точно?» Точно сам? Точнее некуда, два свидетеля Еще и записка Транслировать? Что спрашивать-то? Дежурная исчезла И на экране появился листок серой бумаги Исписанный по диагонали Дорогая неотложка Ухожу по собственной воле Не дожидаясь твоего палача Ухожу, чтобы попасть в ад И отдохнуть от тебя От себя, от этой жизни Надеюсь, в аду будет лучше. Там мы с тобой и встретимся. Г. И. Эйнштейн. Чер. Ах ты, черт! Выдохнул Белкин. Он утер лицо и, отбросив одеяло, сел на кровати. На часах было почти пять, почти утро. Праздник! Начинался паршиво!